Марасси поняла, что прокрасться через удивительную пещеру, незамеченной невозможно. Из-за ярких прожекторов на потолке, здесь почти не было темных уголков, а дома выстроились вокруг центрального парка с искусственной травой из выкрашенных зеленой краской опилок. Скрываясь, только привлечешь к себе лишнее внимание. Поэтому Марасси просто двинулась вдоль живописных домиков, чувствуя себя совершенно беззащитной и в любое мгновение, ожидая услышать выстрелы, она притворялась своей. Учитывая, что до этого она только и делала, что попадала из одной перестрелки в другую, ощущение было непривычным. Никто в пещере, кажется, не догадывался о том, какие сражения разыгрались за ее пределами. Парочки ходили под ручку. Отец строил во дворе игровую площадку, А дети дожидались, пока он повесит качели. Мимо прошел мужчина в белой форме, раскладывая у каждого дома продукты и напивая себе под нос. Все это было так странно. Чересчур безмятежно. Чересчур нормально. А еще здесь обходились без металла. Оконные рамы были деревянными. Дома — кирпичными или глинобитными, без единого гвоздя. На улице не было ни фонарей, ни ламп. Это становилось очевидным с первого взгляда. Единственными металлическими предметами были те самые прожекторы на потолке. Мараси забеспокоилась о содержимом своего рюкзака. Там лежали боеприпасы и немного взрывчатки, а также бинты, деньги, отмычки и прочие инструменты. Лунасвет была весьма практичной женщиной. Мараси крепче прижала к себе рюкзак. К несчастью, не привлекать внимания ей не удалось. Люди заглядывались на нее. Прогуливающиеся парочки прекращали ворковать. На нее смотрели так, словно она забыла надеть форму на парад. Возможно, стоило быстрее пересечь это странное поселение и посмотреть, нет ли выхода на другой стороне. Но поможет ли это? Улики указывали что где-то в общине есть проход к межпланетному порталу. Марасси должна была его отыскать. «Лорд-мэр говорил, что отправляется в общину», — подумала Марасси. «Наверное, он где-то здесь. Может, проследить за ним?» Мимо прошли две женщины в повседневных платьях и подозрительно оглянулись на Марасси. По их лицам стало понятно, что они решили кому-то о ней доложить. Чутье подсказывало, что нужно идти в другую сторону. Но Мараси хотела найти того, кто здесь заправлял. Она повернулась, чтобы спросить мнение Уэйна, и почувствовала себя глупо. За последние годы она привыкла на него полагаться. Теперь его не было рядом, и Мараси чувствовала себя не в своей тарелке. После полусекундных размышлений она быстро зашагала вслед за женщинами. Те вошли в двухэтажный дом, у фасада которого еще выселись строительные леса, подвешенные на раскрашенных под лианы канатах. Мараси заглянула в дверь и увидела, что женщины общаются не с солдатами или офицерами, а с остатной блондинкой средних лет. На ней было элегантное серо-голубое платье, короткая накидка, Длинная юбка с турнюром. Такой стиль был в моде лет 10 назад. Женщина заметила Марасси, подбежала к ней и взяла под руку. Первой мыслью Марасси было вырваться, но угрозы она не почувствовала. «Живо, живо!» — сказала женщина. «Заходите! Дорогуша, на вас уже столько людей успели поглазеть! Дренья, задерни шторы!» Сбитая с толку мараси позволила хозяйке завести ее в богато обставленную комнату. Дренье задернуло шторы. Третья женщина зажгла на столе масляную лампу. Электричество и электрические лампы уже так прочно вошли в каждый дом, что столь старомодные приборы были в диковину. «Фиалия», — сказала статная хозяйка, — «приведи остальных». Кесси наверняка захочет с ней пообщаться. И Абрам. Он продолжает вести дневники. «Скорей, скорее!» Она рассеянно погладила Мараси по руке. «Как ты, милая, голодна? Пить хочешь? Ты, наверное, вся измучилась. Но ты молодец. Выжила». Дрени выглянула из-за задернутых штор. Она была русоволосой молодой женщиной, которой пошло бы более яркое платье. Слава выжившему! Горд, кажется, ее не заметил. «Рано или поздно узнает!» — бросила фиалия от дверей. «И сразу к мэру побежит!» «С лордом Энтроном я все улажу!» — сказала блондинка, усаживая Мараси в кресло. Ступай! Фиаля вышла. Мараси позволила себя усадить, но по-прежнему ничего не понимала. Эти женщины не хотели, чтобы про нее узнал мэр. Выходит, в круге были бунтари, но их одежда, дома, да и весь подземный городок. И эта женщина. Блондинка снова погладила Мараси по руке и скрылась в соседней комнате. На кухне? Мараси едва не сорвалась с места. Вдруг ей морочит голову, чтобы она не успела помешать мэру Энтроуну. Но тут хозяйка вернулась с чаем и печеньем. Мараси разинула рот. У нее и в мыслях не было распевать чай в разгар опасной миссии на вражеской территории. Ты только посмотри, сказала Дренья. Бедняжка! Она, наверное, несколько лет настоящей еды не видела. Все хорошо. Блондинка поставила Мараси блюдца с печеньем. Не бойся, у нас тут всего вдоволь, как раньше. Помнишь? Как раньше! переспросила Марасси. «Ну да, до катастрофы», — ответила хозяйка. «До пеплопада. Мы здесь в безопасности». «Это убежище надежно защищено», — сказала другая женщина, подходя к ним. «Ты должно быть сильная, раз выжила там и нашла дорогу сюда». «Сюда? Ох, ржавь! До мараси наконец-то дошло!» все это время она полагала что изображение пеплопадов и странной движущейся картинки созданные с помощью макета предназначались чтобы устрашить внешний мир но нет эта мистификация задумывалась не на будущее ее уже испытали на этих людях Ржавь. они всерьез считали, что внешний мир погиб, а не под надежной защитой давно прошептала марасси «Давно вы здесь?» «Уже семь лет». Блондинка в очередной раз погладила руку Марасси. «Сначала мы жили в пещерах поменьше. Этот город, Пилигрим, как мы его зовем, построили пять лет назад». «Строительство далось непросто», — добавила другая женщина. «Но здесь гораздо лучше. Напоминает прежние времена, правда? Небо, солнце». Деревья и цветы. Марасси рассеянно взяла печенье и укусила, отчасти чтобы хозяйка перестала их ей подсовывать. На вкус очень даже ничего, заметила Марасси, лихорадочно размышляя. Этих людей обманом убедили, что наступил конец света, загнали в подземный бункер. Но зачем? Разве у круга не хватало добровольных последователей? Зачем держать их в неведении? и какое отношение это имеет к инопланетной армии или бомбе. В дом валилась группа людей во главе с Фиалией, еще три женщины и плотный мужчина с поясом, к которому были пристегнуты каменные инструменты. «Никакого металла», — пробормотала Марасси себе под нос. «Но, разумеется», — ответила хозяйка. «Его чуют металлические мутанты». Мы отважились использовать лишь немного алюминия для прожекторов и системы оповещения. Четверка новоприбывших столпилась, глазея на Марасси. Неужели у нее и в самом деле был такой вид, будто она пережила конец света? Пожалуй, ее наряд после перестрелок и прочих передряг несколько утратил товарный вид. Да и не мылась она давненько. Плюс походный рюкзак. Может, так оно и было. «Бедные люди!» — вырвалось у нее. «У нее шок!» — заметила русоволосая дренья. «Скажите, что там наверху?» — спросил мужчина с инструментами, теребя в руках тряпичную кепку. «Пепел еще сильно падает. У нас уже год никто с поверхности не появлялся». «А были другие?» — удивленно спросила Марасси. Время от времени кому-то удается найти путь через тоннели и обойти защитные сооружения. Козяйка потерла ладони. Я все пытаюсь убедить мэра, что никакая защита нам не нужна, что в городе хватит места еще многим. Но гейф Энтрон, такой упрямый, утверждает, что чужаки опасны. Гейф, уточнила Марасси, — «ваш мэр?» «Да». «Он раньше жил в другой пещере», — ответила блондинка, — «под Эленделем. Там несколько комплексов, и время от времени люди оттуда перебираются сюда». Антрон, сущий тиран», — сказал мужчина с инструментами. «Не позволяет нам посылать помощь наверх, не дает искать выживших. Даже исследовать пещеры не пускает. А когда выжившие сами к нам приходят...» Хозяйка метнула в него резкий взгляд. «Ничего», — сказала Марасси. «Я хочу знать, чтобы понять, как многое от вас скрывают». «Ну», — начала блондинка, «когда появляются выжившие вроде тебя, их отправляют в другие пещеры. Там не дают возможности даже нормально пообщаться». «И они рассказывают о том, что творится снаружи?» Предположила Марасси, сопоставив факты. О пепле, ответила одна из женщин. О жутких металлических мутантах, гуляющих по разрушенной земле. Я как-то видел одного, добавил мужчина. Мерзкая уродливая тварь. Бедняга! Он вломился сюда, и охранил лорд мэра пришлось его застрелить. Гемалургическое чудище! догадалась Марасси. Его запустили сюда специально, чтобы напугать людей. «Новички», — продолжила женщина, — «безумолку рассказывают, как ужасно снаружи, и поэтому их уводят. Видимо, лорд-мэр не хочет, чтобы они нас пугали». «Напротив», — сказала Марасси, — «это актеры. Их специально приводят, чтобы подкрепить его ложь». Марася окинула взглядом собравшихся и увидела, что на нее смотрят со страданием. Они беспокоились о ней и ничего не понимали. Хозяйка в очередной раз погладила ее по руке. «Мы все надеемся услышать, что наши близкие выжили». «У меня было три дочери», — сказал мужчина. «В Билминге. С тех пор, как меня спасли...» Дня не проходят чтобы я не мучился мыслями о том, что с ними стало. Мисс, прошу вас, есть у вас вести о выживших? Последний путник, которого к нам занесло, рассказывал, что весь город превратился в пепелище. Ничего не осталось. Но кто-то должен был выжить. «Подождите», — нахмурилась Марасси. «Вас спасли?» «Как вы вообще здесь оказались?» Блондинка подсунула ей еще печенье и переглянулась с остальными. «Была лотерея», — сказала она наконец-то. Ученые, узнавшие о грядущих извержениях, понимали, что спасти получится лишь малую часть людей. Поэтому они решились на лотерею, случайным образом выбирая счастливчиков. «Не совсем случайным!» Поправила другая женщина. По понятным причинам предпочтение отдавалось женщинам детородного возраста. А еще аламантам или потомкам аламантов. Опять же, по понятным причинам. «Нам не позволили взять с собой родных», — натупив взгляд сказал мужчина. «Очнувшись здесь, мы пытались настоять на своем, убедить управляющих проявить благоразумие». Но, в конце концов, когда начались землетрясения, мы все поняли. «Тогда приехал лорд-мэр», — сказала блондинка, и ввел строгие правила поведения. «Тиран!» — буркнул мужчина. «Нас до сих пор иногда трясет», — сказала одна женщина. «От взрывов пепельных гор. Снаружи, наверное, оглохнуть можно». «Иногда нам дают посмотреть, что делается наверху, но очень редко. Это слишком опасно. Но я видела. Руины города, красное солнце, удушливый пепел, укутавший все, будто саван». «Где вы это видели?» — спросила Марасси. «В наблюдательной комнате», — объяснила женщина. «Вверх по лестнице, на краю пещеры». Речь точно не шла о комнате с проектором, в которой побывала Марасси. Слишком далеко. Она подозревала, что тот зал был испытательным, а этим людям показывали более реалистичную картинку с помощью спрятанного проектора и освещения. Как бы то ни было, теперь она знала, для чего были все эти уловки и актеры, которые усиливали эффект правдоподобности, прежде чем отправиться в другую пещеру, чтобы ненароком не проговориться и не выдать секрет. Покуда настоящим подопытным не позволялось покидать пещеру, они не могли узнать правду. Но зачем? Для чего столько труда? Неужели... Дело в аламантах. — То есть некоторые из вас аламанты? — уточнила Марасси. — Да, — ответила блондинка. — Я, например, поджигатель хотя даже мои родные не знали об этом. Фиале — хвататель, Кесси — гасильщик. «Мои родители были аламантами», — добавил мужчина. «А вот у меня никаких способностей нет. У остальных тоже так». Вот все и сошлось. Мараси поняла, в чем дело. Она знала эту блондинку. Та неспроста показалась ей знакомой. Это была Армаль Хармс, ее дальняя родственница, которую 7 лет назад похитила банда стажильного Майлза. То было первое расследование Вакса после возвращения в Элендель.